12 у выхода из бюро регистрации раволстон начал прощаться но они ничего и слышать не хотели настояли вместе позавтракать однако уже не в маделяне в одном из милых ресторанчиков соха где замечательно кормят четыре блюда за полкроны и где их угостили чесночной колбасой бифштексом с жареной картошкой слегка водянистым сладким пудингом а также красным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 непаханое поле с широчайшей гигантской перспективой требовался некий убойный слоган нечто на уровне чуда ночного голодания что то вонзавшееся в мозг отравленной стрелой три дня мистер орнер просидел мрачно сосредоточенно уставить в одну точку а затем выдал гениальное по по сокращенное порный пот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 «Лучше, чем что-либо когда-либо». Мистер орнер на каждом совещании хвалил его. В умении писать сжато и выразительно сказались годы упорных трудов Гордона над словом. Так что муки за право стать писателем все-таки не пропали даром. После свадебного завтрака, простившись с Равлстоном, они сели в такси. Машину до ресторана брал Равлстон, поэтому решились позволить себе и обратно на авто.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 Борозда на щеках Гордона. Ей явно под тридцать, а ему с виду так все тридцать пять. Но свои три белые волосинки Розмари накануне вырвало «Ты меня любишь?» — спросил он. «Обожаю, глупый». «Похоже, правда». «Хотя за что такую облезлую образину?» «Мне нравится». Они потянулись поцеловаться, но в испуге отпрянули.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 «Двадцать один шиллинг в неделю. Без мебели. Уж кое-какая обстановка!» Равлстон чрезвычайно, кстати, подарил полный набор посуды. «Джулия — некий кошмарный столик с ореховой фанеровкой и с колотым краем. Как Гордон умолял ее ничего не покупать!» «Бедняга Джулия. Кошелек ее, конечно, сильно тряхнуло перед Рождеством». К тому же в марте был день рождения тети Энджелы. Но разве могла она не сделать солидный подарок к свадьбе? Бог знает, чего ей стоило выложить 30 бобов за это столярное диво. Маловато пока белья и столовых приборов, но постепенно, откладывая деньги, подкупят. Последний лестничный марш они одолели чуть не вприпрыжку. К себе.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 Станислав Воронецкий.